Глава четвертая Елена Филипповна была дочь богатого помещика Харьковской губернии. Мать ее умерла рано, и первые туманные воспоминания были странны. Она видела себя в высоких комнатах, окруженную няньками и девками, или в оранжерее, сидящую высоко на плече отца, который прохаживался взад и вперед. Ей вспоминался крик отца, бронящего кого-то, крыльцо, стаи собак, люди верхами и звук рогов. Она слышала иногда ночью вскрикивание и пение отцовских гостей, и когда она спрашивала, что это такое, испуганная нянька шепотом отвечала ей «У папеньки пир». Потом все изменилось. Раз отец позвал ее в оранжерею, Посадила рядом с собой и говорил что-то долго. Она ничего не поняла и следила за движением его губ и седых усов, пожелтевших от табаку. Ей было тогда лет шесть. После этого разговора Леночку посадили в экипаж и увезли. Ехал с ней сам отец, но она видела его только на станциях, потому что сидела с няньками в другой карете. Подрастающая Леночка мешала отцу, и он решил отвезти ее за границу и поместить в монастырь в окрестностях Парижа. В монастырь святого Себастьяна, или, как он назывался иначе, «Голубые дамы», принимали со строгим выбором, и надо удивляться, как Леночка попала в число счастливых. Отец уехал, и долгие годы о нем ничего не было слышно. Из пухлого ребенка Елена Филипповна успела превратиться в худую, даже костлявую четырнадцатилетнюю летнюю девочку. Она ходила, наклонившись немного вперед, с плотно сжатыми губами. Беспокойные, бледные глаза были опущены, и в них мелькало иногда что-то недоброе. Подруги чуждались ее, хотя она сыпала их ласками старалась быть веселой и привлекательной с ними. Но в ее ласковости чувствовалось стремление к какой-то цели, и у всякого к ней было невольное недоверие. Училась она хорошо, быстро окончила курс и осталась на правах старшей. Ей минуло тогда 17 лет, и с этого года у нее началось увлечение католичеством. Она окончательно удалилась от воспитанниц, Выпросила позволение одеваться так же, как сестры. Длинное голубое платье с белым поясом и белым чепцом, На руки надела четки и простаивала ночи на молитве в своей комнате на белом полу. Ее молитвы не были смиренны. Она всегда требовала чего-то от Бога с ожесточением, силой и неистовством, сама не понимая чего и зная, что не удовлетворилась бы никакой долей. Впрочем, она решила остаться на всю жизнь в монастыре. Она хотела власти над сестрами и настоятельницей, но у нее не было способности к интриге тонкой, обдуманной и терпеливой. Она вся была один порыв, злая, иногда резкая, безумно упрямая. Ее боялись, ненавидели и избегали. Замечая это, она выходила из себя запиралась и рыдала по ночам, забывая даже молиться. Она хотела формально перейти в католичество и постричься, но не могла этого сделать без разрешения отца. Ей казалось, что как только она сломает себе жизнь и навсегда запрет себя за этими стенами, то сразу перестанет желать необъяснимого и успокоиться. Решение ее было твердо и она действительно сделалась немного спокойнее, сосредоточившись на исполнении строгих уставов. Она находила отраду во власти над собой, но часто эта власть изменяла ей. Когда ей шел двадцатый год, за ней неожиданно приехал отец. Она не узнала его. В ее воспоминаниях он был еще бодрый, крепкий, а она увидела развалину – желтое лицо со сморщенными веками, сгорбленные плечи, лысину. Он смотрел и не верил, что эта бледная монахиня с утомленным и жестким лицом, с опущенными глазами и тихим французским говором нараспев «Его дочь!» Она сразу и твердо выразила свое решительное желание остаться здесь и постричься. Отец взглянул на нее и понял, что спорить бесполезно. Он сказал, что согласен, если она на несколько месяцев съездить с ним в Россию, устроить кое-какие дела, а потом она вернется сюда навсегда. Елена Филипповна должна была покинуть голубое монашеское одеяние, ненадолго, как она думала, и приехала в Москву, где тогда жил отец. В старом отцовском доме на Причистинке она устроила себе келью, как в монастыре святого Себастьяна. Родственники, гости, приезжавшие к ним, находили ее миленькой, хотя немного сторонились и не знали в сущности, что об ней думать. Через два месяца она говорила по-русски свободно и без акцента. Это был единственный язык, который она знала до семилетнего возраста. Отец вставал вечера. Елена Филипповна присутствовала на них, окруженная московской молодежью, которая знала, что это богатая невеста. Холодность и презрительное удивление, с какими Елена Филипповна принимала всякие ухаживания, оттолкнуло от нее многих. К любви она не чувствовала ни малейшего влечения, ни даже любопытства. Она хотела всего, что может дать любовь – власти, поклонения, силы, могущества каких-то неведомых упоений жестокостью. Но она хотела это не через любовь. Такой путь казался ей недостойным и ненужным. Она с нетерпением ждала времени, когда вернется в монастырь, но тут случилось обстоятельство, неожиданное для всех, которое перевернуло ее жизнь и сделало из мечтательной девушки с широкими, злыми, бессильными замыслами, с сухим огнем в душе, скучающую, злую женщину. Между ее самыми усердными ухаживателями был молодой офицер Ингельштедт, почти мальчик, известный по всей Москве своими кутежами и смелыми выходками. Это была не настоящая энергия, а какое-то упрямое самодурство, которое по существу даже не вязалось с его характером. Он увидал Елену Филипповну и отнесся к ней сначала довольно равнодушно. Но потом, когда стали носиться странные слухи о возможном пострижении этой богатой невесты, о ее строгой жизни и полной недоступности, он заинтересовался. Как-то раз в кругу товарищей ему пришла несчастная мысль похвастаться, что эта монахиня, если он захочет, завтра будет его женой. Разговор зашел далеко, и пылкий Ингельштет, побуждая ему общим недоверием, дал торжественное честное слово, что он говорит не без основания, и что все именно так и будет. Может быть, избалованному офицеру и действительно показалось, что Елена Филипповна его отличала. Однако, когда он сделал предложение, ему было отказано на отрез, все с тем же презрительным удивлением. Но отступать было нельзя. Обречь себя на долгое упорное ухаживание Ингельштетт не мог, да и вряд ли это к чему-нибудь бы привело. И он решил принять крутые меры, не задумываясь о последствиях. И один раз, зимним вечером, когда Елена Филипповна решила прогуляться со своей горничной, она всегда ходила в известный час. К тротуару подскочила тройка, Какие-то люди в шубах схватили Елену Филипповну при помощи горничной, которая была в заговоре, усадили в сани и увезли. Некоторое время о Елене Филипповне ничего не было слышно. Она как в воду канула. Отец поднял шум, начал дело. Ингельштед был ничтожный офицерик без связи и состояния. Потом прошел слух, что Елену Филипповну нашли что она не желала венчаться с Ингельштетом, а намеревалась преследовать его судом и возвращается к отцу. Те, кто поверили, что Ингельштет увез Елену Филипповну насильно, негодовали и возмущались. Дело вспыхнуло и обещало быть интересным. Но вдруг все оборвалось неожиданно. Услыхали, что Елена Филипповна сама прекратила все и в какой-то подмосковной деревне была обвенчана с Ингельштетом. Он сдержал слово, но продолжать служить в Москве в том же полку после всей истории было невозможно, и он перевелся на Кавказ, куда и уехал вместе с женой. Первое время им было трудно. У Ингельштета ничего, кроме жалования, не было, а отец Елены Филипповны вскоре умер, оставив ей к общему удивлению только расстроенные дела и долги. Но Ингельштед пошел быстро по службе. Через несколько лет он был уже полковником и ожидал повышения. Характер его женитьбы совсем не изменился. Он сразу и бесповоротно попал под власть Елены Филипповны. От прежних самодурств не осталось и следа. Он даже не пытался протестовать против малейших приказаний жены, которая, в свою очередь, одержав победу, Почти не заметила ее. Так она была легка. Годы шли. Провинциальная жизнь затягивала Елену Филипповну в свое болото. Но ей еще предстояли перемены. Рождение сына вдруг пробудило в ней прежний дух. Этот человек был дан ей. Принадлежал ей сначала до конца. И она принялась за воспитание Алеши с горячностью, окружая его собственной властью, стремясь, чтобы волос его головы не упал без ее воли. Алёша смотрел на мать, как на рог, как на что-то неумолимое и неизбежное.